Данила подошёл к забытому кресту. Давно уже на нём ничего не было, кроме серых пятен и лишайник. А теперь на нём Данила заметил рушник. Чья измученная душа принесла свою жертву и мольбу на перекрёсток глухих дорог? Не перед крестом, не перед Богом, а перед чем-то страданием снимает Данила картус. И лунный дождь падает в его печальные глаза. Колыхнулся рушник, и колыхнулись на нём кроткие голуби любви. Где он видел их? И кому они ворковали о верной и чистой любви? И что теперь, кроме горя, осталось от той любви? Под голубями свежими комочками земли чернели старые замысловатые буквы, какими теперь не пишут. Данила приподнялся над цыпочки, прикоснулся руками к рушнику и нашел на нем четыре слова мольбы: "Боже, спаси раба Ивана". Рушник встряпенулся, и голуби отлетели от человека. Но Данила уже знал, кто принес свою горе на перекресток глухих дорог. Это тётка София. Ничего не вымолив у людей, пришла с поклоном к Богу и своего отчаянного Ивана нарекла рабом Божьим. Как бы он кипетился и чертыхался, если бы узнал об этом. Да вряд ли узнает, вряд ли. Голуби любви снова бессильно припали к кресту, что смотрел в мир мёртвыми глазами лишайников. Не спится, сыну, послышался позади глухой, стабачным хрипом из остарелой простуды голос. Посреди дороги стоял весь в белой полотняной одежде дед Корней. От него пахло ульями, самосадом и застарелым деревом. Он подал председателю оплетенную жилами и до блеска натертую деревянными ручками плуга и веревками колоколов руку. Не спица, поклонился старику. Дед Корней одной печалью глянул на Данила. Откуда же дитя такая зловещность пала на нас? Ты не думал над этим? Или из-за планов выполнения до да перевоплощения и не было времени думать. Ох, думал деду, уже мысли в голове не вмещаются. А кто, твердо, не очень болея и думая, ухватился за черные бумажки, за крик, за метлу железную, да и зарабатывает на этом выдвижение. А дурость на выдвижение наделает нам больших бед. Одних людей придушит, других повернёт к богу, третьих к злобе, умным пригасит разум, и они замолчат в горе, а нахальным умножит нахальство, и они пойдут красоваться как мухоморы. Так придёт ли сыну через такие трудности настоящая мудрость к нам? непременно придёт дед Корней непременно иначе не может быть с верой и мукой глянул данила на старика вот увидите дед грустно покачал головой может и так может и так вам молодым виднее это мне михаило чагирин говорил а я слышишь уже духом пал человек есть старый человек думаю и жуюсь Почему же то добро должно идти по нашим печалям? И на это Данила ничего не смог ответить. Невольно потянулся к старику, обнял его и, боясь предательской слезы, быстро пошёл к своей Мирославе. А старик ещё долго покачивая головой смотрел ему вслед, потом взглянул на рушник, перекрестился на голубе любви, да и начал думать и о житейском и о том, что уже заглядывало ему в притомленные мудрые глаза звало в последний путь. И натрудились, и названились вы за свой век. Поглядел на свои годами подсушенные ладони. Время, чтобы и над вами кто-то зазвонил. Только кто? Не всякий понимает печальную душу колоколов. Не пора ли сходить? к вербивскому звонарю, наверное, пора. Далёкие миры и звёзды и луна и движущиеся поля и сенокосы с скопёнками сена и колокольня подступили к старику, прислушиваясь к неровному дыханию земли, в думах, в тревогах, в горьких надеждах медленно пошёл мерить свой последний путь, дед Корней. Вот он узенькой тропинькой вошёл в безмолвие червонные пшеницы, стебли, которые держали на себе и вбирали в себя мглистость Петровчанского сна. Этот святой Юрий полями ходит, хлеб жить ородит. К старику отовсюду потянулись золотые сережки увлажненного колоса, потянулось и дремота, а в тело медленно-медленно начала впитываться пряжа далеких-далеких лет. Даже оглянулся вокруг, не увидят ли их. да увидел только тени, которые крадучись переходили с поля на поле. разве не этими полями в жатвенную пору он возвращался домой со своей проворной чернобровой женой на руках, которой то плакал, то агукал, то спокойным снопиком засыпал беленький узелок. и тогда не надо ему было ни маминой груди, ни маминой колыбельной. так как ее на шептывали колосья, шиптал белочубый сон, шиптали четыре брода и привязанные и непривязанные челны на них и вербы над ними. Ты только погляди, как он спит счастливо, оборачивалась к нему жена, и они оба наклонялись над сном ребенка. Хороший будет пахарь, если найдется для него земелька. Шестерых. словно в солнце выкопанных красавцев пахарей народило ему жена то в полях, то в лугах возле бродов, то в хате, в окне которой всегда заглядывали или подсолнухи, или солнце. Войны унесли половину их сыновей, а печаль унесла жену на кладбище. И самым большим утешением стали в старости ему колокола давнуки. хорошо, что хоть у них пока маленькие, меньше хлопот, чем у сыновей. и то ли далёкие годы, то ли колос, то ли хата, а то звались ему. ой, колишу, колесочку, ой, колишу, колесочку, я в орову, щоб у ній росла, щоб у ній росла дитина здорова. он протянул руку над полем так, будто в ней было зерно и сказал Далим. Растите дети здоровые, растите красивые, растите работящие и добрые. Нивы вбирали в себя тихие слова старика, как вбирали когда-то его посев и вбирали посев месяцы и голос перепёлки, что кому-то советовала заснуть на ночь, а ему навсегда. Да разве это страшно, если ты честно прожил свой век? Через хлеба старик вышел к татарскому броду, что спал и не спал под всплесками волны и рыбы. Вот тут когда-то ордынцы гнали ясарь в Крым, и все до единого погибли от войска Ивана Серка, как должно погибнуть все жестокое на свете. И до сих пор в непогоду стонут эти берега, ибо тяжелое время ходило по ним и впечатало свои следы в память земли. От татарского брода Корней добрел до Девичьего, где на лугу то ли недвижно стояли, то ли чуть-чуть шевелились нарядные копны сена, а на плёсе, словно деды, все вели и плыли по течению клочья тумана. Вот в этом броде под Новый год он встретил свою судьбу, свою Миланку, что возвращалась от родней с приселка. От неожиданности она вскрикнула, потом засмеялась, будто серебро рассыпало на подсиненном снегу. "Ты что смеёшься? Не нашёл ничего лучшего спросить он, а в душе что-то ёкнуло и остановилось, потому что тебя увидела, и такой улыбкой озарило его, будто весна встала рядом с нею. Такой я красивый, как месяц молодой. Умеешь ты сказать", забормотал растерянный и взял её за ручки. Они вздрогнули, рванулись, а потом притихли в доверии и в ожидании. Азябли, азябли корней. Тогда я в шапке погрею их. Снял свою высокую смушковую шапку. Девушка начала отнекиваться, да он втиснул ее руки в шапку и пошли они по льду к берегу. А на берегу возле заснеженных вербочек Меланка так славно запела ему. Ой у чура из вечера послала Меланка два качура. Ой послала послала загубила, пешла шукать и заблудила. Ой вышла у чистое поле, а в поле корни плушком оре. Ой оре вин орешей се, а за ним релья зелене. Напахался. и насеился он за свой век и чернело и зеленело и севело перед ним и за ним пашня а теперь уже и он посевел как долгий век старость хоть кого одолеет вот пора прощаться со светом и взглядом прощальным посмотрел на те старые с истлевшими сердцевинами вербы что были вербочками когда возле них стоял его меланх спать пойдём спать пойдём. Шорохом нивы, шорохом старых верб, с пением перепёлки он дошёл до села и направился к колокольне, в которой и теперь дремали и праздничные, и скорбные голоса его колоколов. Корней открыл дверь колокольне, и вдруг такая слабость охватила его, что должен был, держась за дверной косяк, опуститься на ступеньки. Неужели это пришло anno